Глава 44. Говард Родерхайм, маленький астрономы человек с большими амбициями, нервно кусал губы, глядя на новые результаты расчётов от вычислительной машины. Взгляда на несколько контрольных цифр хватало, чтобы нервно швырнуть листы себе под ноги. "Твою мать!" проржал он, требуя ещё одну чашку крепкого кофе. "Ваш организм начал его личная компьютерная система своё предостережение но он не слушал нервно рыча. «Мне плевать, что ты там думаешь про мой организм. Вам нужен сон. Ваша нервная система?» — спокойно говорил компьютерный голос, но слушать его Говард не стал. «Раз такая умная, заставь эту хреновину не думать, что два плюс два — пять!» — ругался он. «Я не имею доступа к оборудованию Земной Академии Наук», — спокойно сообщил голос. «Я слежу только за вашими параметрами и...» «И заткнись ты уже!» — возмутился Говард и снял браслет связи с руки. Без него компьютерная система ничего не могла сказать о его состоянии. Ни давление, ни пульс, ни гневная дрожь по телу не были ей известны. Оставалось сделать голос тише и просто игнорировать предупреждение. «Принеси мне кофе!» — велел он одному из своих помощников. Молодому парню, которому система едва ли будет так придираться, а сам он снова поднял бумаги, чтобы нервно посмотреть на третью строку. «Два плюс два равно пять» — было написано там. Он специально добавил этот простой расчёт, чтобы проверить новые цифры уже в третий раз. Он не спал, всё пытался оформить бумаги. Его помощники и лаборанты разбились на смены. Кто-то один всё время был рядом, а остальные отдыхали, явно не собираясь надрываться так же, как руководитель проекта Азазель. "Ну смысл нам тут выслуживаться? Проект почти завершён. Нам с него ничего не перепадёт", рассуждали лаборанты. Просто невежливо пожимал плечами молодой учёный из команды, но дежурить тут тут с удками тоже не собирался. Так и получилось жребий. Кто его тянул, оставался на ночь и дрёмал тут в кресле, пока не начинались какие-нибудь крики, как например, сейчас из-за кофе. Когда Симон Финнерр потребовал расчёты, Говард выругался, но тут же пошёл исполнять. Таблица была готова, надо было только поставить пару нужных цифр, установить параметр планеты, а дальше расчётная машина всё посчитает сама. Напечатав всё нужное на плотной белой бумаге. Говард говорил, что бумажная версия нужна ему для удобства, что так проще воспринимать цифры и данные, якобы восприятие у него между планшетом и бумагой разное. Но на самом деле Говард просто всегда завидовал слабым учёным, о которых в архивах хранятся старые записи. Поэтому он закупал самую дорогую и надёжную бумагу, печатал свои проекты и бережно складывал дома в папки мечтая, что когда-нибудь его потомки найдут эти записи и решат, что он великий человек. В надёжность компьютерной системы он не верил, вернее, точно знал, что ни одни данные просто так не исчезнут, а вот уничтожить их могут. "Знаю я их", рассуждал он. "Решат объявить оружие, зломы и уберут всё. Кто знает, что им вообще в голову придёт через 1000 лет? Вот когда-то люди за преступления живьём сжигали. А у нас высшая мера это отселение, потому что мы бережём свою человечность. Он бы от таких мыслей обильно плюнул на пол, но точно знал, что его за такое поведение осудят. Возможное осуждение его останавливало, а вот мысли о бескультурности данного действа даже не возникало. Настанет время, когда мне будет дозволено всё, думал Говард, уверенный, что после испытания его заберут из этой дыры в какой-нибудь военную лабораторию. Именно эта мысль заставляла его не отвлекаться от работы ни на минуту. Он сделал расчёты, отправил их Финнеру в кратчайшие сроки, поставил гриф срочности на свои документы, а они всё равно вернулись обратно через пару часов. Вычисления в прогнозируемых результатах не верны, гласила резолюция Финнера. В дополнительной сноске при этом таилось позорное пояснение, Расчётный процент поражения планеты превышает 100. От этой приписки Говард покраснел от кончика своего длинного носа. Такого позора он никак не ожидал. Самым страшным для него неожиданно стал тот факт, что он успел сбегать домой и подшить записки к папке старинным аппаратом, которому было уже больше 700 лет. Создавал надёжный переплёт, который не так-то просто было уничтожить вручную. И если его найдут потомки в таком виде, ни о каком величии Говарда Роддерхайма и речи не будет. Надо всё жечь и напечатать заново, решил он и поспешил проверять выведенные им цифры. Там всё было верно. Снова запустив расчёт, он дождался результатов, не стал их печатать, проверил только позорные проценты, которые не могут быть больше сотни. Зло нахмурился, увидев цифру 98. Но остальное проверить не стал. Когда на практике я получу настоящее полное уничтожение планеты, погрешность в 2% будет мне на руку, размышлял он, отправляя всё Финнеру. Подписывай уже, мысленно потребовал он, снова ставя срочный гриф. Он знал, что Финнерр их не любил, считая, что срочных уведомлений не бывает. Не может быть такого проекта, который имел бы право в уведомлениях стоять выше остальных, говорил Финнер на одном из собраний. Поэтому я вас очень прошу не злоупотреблять подобным уведомлением. Ваше сообщение должно быть по-настоящему срочным. Говард же считал, что у него сейчас есть все права, ведь задание он получил от самого совета, а значит, ничего более важного быть не может. Только не прими мне эту работу и я. Я Говард не знал, что именно он будет делать, но в собственной месте не сомневался, хоть и не мог ее придумать, а ему снова приходил ответ. «Ваши расчеты не верны», — гласила резолюция на этот раз без пояснений. «Да какого...» Говард хотел было пойти и начать ругаться, но он все же стал просматривать расчеты. На первый взгляд никаких ошибок не было, но стоило дать задание лаборанту проверить любую строку с помощью ручного ввода, Стало ясно, что цифры действительно не верны. Быть не может. Он вызвал оператора, потребовал провести проверку вычислительной машины. Он проблем не нашёл, посмотрел на неправильные расчёты и переустановил всю программу. "Ну, пусть будет так", сказал он, пожимая плечами. Причин для неправильной работы он не находил, и ему даже казалось, что кто-то тут просто врёт, кто-то из людей, потому что в ложь вычислительной машины он не верил, но говорить об этом говоруду не стал. Не его это дело. Говарду же и в голову не приходило, что его кто-то может обманывать. Он слишком устал, нервно дергался, рычал от гнева, но опять отправлял таблицу формул и исходные данные на обработку вычислительной машины. «Для проверки качества работы можно добавить контрольный расчет», сообщила ему вычислительная машина. Говард, конечно, согласился, приняв за контрольный самый первый из предложенных примеров. «Два плюс два». И эта дрянь сказала 5. Мне нужна другая вычислительная машина, почти взвыл он, вызывая Финнера. Но он даже не подумал, что на рассвете тот едва ли будет на работе. Нервно отхлёбывая кофе. Почему при этом вы сообщаете это мне? спросил голос Финнера из динамика. Самого Симона Финнера в академии ещё не было, но в его кабинете всегда был люкс, готовый принять вызов, которым ему поручено заниматься. Делай что угодно, но он не должен отправить документы, сказал ему Симон. Даже когда документы будут оформлены верно? уточнил Люкс. Всегда можно изменить правила оформления, строго сказал Симон, ещё раз проверив, не прочёл ли Франк его сообщение. Люкс делал вид, что последнего действия он не замечал. Сообщать о том, что Франк пока не приходил в себя, он не мог. Выдавать себя так явно было просто неразумно. Зато он действительно мог мешать говерду получить верные расчёты и даже издеваться над ним злой пятёркой при сложении двоек, зная, что тот и шутки не поймёт, и укора не заметит. Для решения технических вопросов есть отдел материального обеспечения, спокойно сообщил Люкс голосом Симона. Но мне нужно срочно. Они просматривают заявки даже срочные в течение 3 суток, а вы можете Если на складе нет другой вычислительной машины, даже я ничего не могу, связывайся с отделом материального обеспечения или договаривайся с другой лабораторией. Говард только рот открыл, чтобы возмутиться, а связь уже оборвалась. Люксу не было никакого дела до конфликтов Говарда с другими учёными. Он точно знал, что вычислительных машин на складе нет. Последнюю недавно забрали в медицинский корпус для расчётов работы новой версии иммунного чипа который должен был обеспечить полную защиту человеческого организма. Там точность данных была настолько важнее, что к трём несправляющимся вычислительным машинам в помощь было направлено ещё две. Как раз вчера вечером. Новый на склад поступит завтра, а значит, он уже выиграл минимум сутки, если Говард будет играть по правилам. Что он может этого не делать, Люкс понимал. Поэтому внимательно следил за всем, что происходило в кабинете Говарда. За его криками, нервными выпадами на своих помощников. Он, управляя роботами-уборщиками, подбирал обрывки рваной бумаги и смятые стаканчики от кофе, даже осколки битой кружки. Всё это отправится на переработку и снова станет изделием, а вот нервы Говарда восстановлению не подлежали. А издеваться над людьми люкс не любил, потому снижал в кофе содержание кофеина и добавлял лёгкое успокоительное, которое могло бы немного утихомирить неугомонного учёного. Тот заботы не оценил. «Я просил крепкий кофе!» — кричал он на своего помощника, выплескивая горячий напиток тому прямо на одежду. Тот вскрикивал от ужаса и радовался, что на нем защитный лаборантный костюм, в котором его невозможно обжечь. А с Говарда бы сталось плеснуть кипятком и в белоснежный костюм. «Принеси мне другой! Нормальный кофе!» взял он снова надевая браслеты, совершая уже другой вызов за пределы лаборатории. На робота-уборщика он, конечно же, внимания не обращал, связываясь с одним из членов совета. А, простите, что тревожу вас так рано, сразу начал говорить, опуская глаза. Но я сам хотел с тобой связаться, ответил ему голубой силуэт, появившийся на мониторе. Почему проект всё ещё не отправлен? Именно об этом я и хотел поговорить. Финрр не принял у меня проект без расчётов, а теперь моя счётная машина рассчитывает всё неверно. Так потребуй новую. Он хочет, чтобы я это сделал через отдел обеспечения, а это сутки, может, двое. Разве у нас есть на это время? Заискивающе спросил Говард, склоняя голову так, будто тяжкий груз сложился ему на плечи. Нет, отвечал один из членов совета. Я скажу, куда отправить данные, и через час у вас будут верные расчёты. Благодарю, буквально кланяясь, сказал Говард, всё так же не замечая робота-уборщика, что слишком медленно убирал кофейную лужу с пола, пока Люкс проверял каналы связи и бережно отправлял через Байрона все данные по этому звонку Франку Столбахеру в отдельную папочку. Так каждый час появлялись новые файлы с улыками контрабанда, наркотики, корпорация Вэлберн, заводы Майкана и многое другое. Даже о том, что данные были отправлены на одну из военных станций, где уже успели получить Азазеле, в обход бумак и с нетерпением ждали испытаний. На данном звонке Люкс доложил и Симону ранним утром. "Сволочь", только и сказал тот, тяжело вздыхая. "Возможно", сказал Люкс, не спешивший с оценками. "Но что мне делать дальше?" Условия изменились. Нет тут никаких перемен, спокойно сказал Симон. Любой ценой отправь ему работу обратно. Но вы же понимаете, чем это может обернуться, уточнил Люкс. Симон понимал, но с ответом не спешил. Он снова вводил код и проверял работу самого важного для него иммунного чипа. Оливер Финнерр был всё ещё жив типа пора должно работать, и потому пальцы Симона сами собой сжимались в кулаки. Любой ценой не дай начать испытание Азазеля. Назови это моим приказом, но не позволь так уничтожить людей, которые мне дороги. Если жив Оливер, там можно выжить. А значит, Лотары и Витур тоже могут быть ещё живы, думал он, не понимая, как можно разбираться подобными интеллектуальными ресурсами. Как можно уничтожать планету, на которой точно есть те, кого туда даже не ссылали? Уничтожить только чтобы испытать какую-то нелепую бомбу. Для последнего подошла бы любая необитаемая планета. Но им нужно было взрывать именно Зипи-3. Это явно была политика, это явно была машина, против которой нельзя восставать. Но Симон точно знал, что никогда не простит себе подписи в проекте Азазель с резолюцией испытание разрешаю